Глава двенадцатая. Тишина. Только где-то вдали вода едва слышно точит камень. Ну вот, точно гостеприимный хозяин, показывающий гостям свой дом, Веспер повел руками по сторонам. Это и есть каменный мешок. Что и говорить, название подходящее, и что самое главное здесь точно отражается суть происходящего. Четверо странников оказались запертыми в каменной полости, как слепые котята, которых хозяин закинул в мешок перед тем, как утопить. И то, что они забрались сюда, можно сказать, по собственной воле, мало это меняло. Фактически ничего. Терваль запрокинул голову и посмотрел на потолок. Дургары сейчас ногами занимаются, но, покончив с ними, нас станут искать». «Может быть, решат, что мы через лаз ушли?» – предположила Рела. — Ага, с показным энтузиазмом, — кивнул Веспер. — Или сойдутся во мнении, что нас скорпионы слопали. — Или найдут плиту, которую мы подняли. Закончил Лиган. Веспер достал из запасов пазухи фиал, с тоской посмотрел на него, дважды как следует встряхнул и безнадежно цокнул языком. — Не работает? — участливо поинтересовался Лиган. — Ни в какую, — он Элла, покачал головой Веспер. — Слушайте, откуда у доиргаров поддельный фиал? Лиган задал вопрос, вполне очевидный, но который почему-то никому прежде не приходил в голову. Наверное, потому что не было времени. «Это же не ваша работа?» — спросила он у «Нет», — ответил Дварф. «Копии у нас не было. Но это...» — он похлопал себя по груди. «Настолько точно повторяет настоящий фиал жизни, что я бы непременно таковым его и назвал, если бы он вдруг засветился. Все вплоть до мельчайших деталей выполнено идеально». «А что это значит?» Поднял указательный палец эльф. «Что это значит?» Отпасовал вопрос назад Веспер. «Это может очень много чего значить», многозначительно изрек эльф и, наклонив голову, потер пальцем и переносицу. «Нужно только подумать». «Давай подумаем», согласился Веспер. «Ну, вы пока что думайте, а мы с Тервалем выход поищем». ариэла скинула с плеч мешок, быстро глянула на Терваля и направилась к стене, расколотой трещиной от пола до потолка. Клирик последовал за ней. Трещина была шириной примерно в четыре ладони. Перехватив подобный жезл, Ариэла попыталась протиснуться в нее боком. «Итак», — продолжил рассуждение Лиган, «если бы дургары украли фиал жизни только для того, чтобы кому-то его перепродать, они не стали бы делать копию для себя, верно?» «Верно», — кивнул Веспор. «А раз так, значит, они уверены, что фиал в их сокровищнице настоящий». «Конечно, они же украли его у нас!» «Дуэргары украли фиал у вас, а кто-то другой похитил его у них, заменив подделкой. Логично?» «Логично», — кивнул Веспер. «Кто это сделал?» «Тот, кто либо заранее знал о том, что задумали дуэргары, либо сам подговорил их похитить фиал жизни. Еще он знал, где находится сокровищница дуэргаров и имел возможность туда проникнуть, чтобы совершить подмену». Протиснуться в трещину боком Ариэле не удалось, но, протиснув в нее руку со светящимся жезлом, девушка убедилась в том, что на самом деле трещина гораздо глубже, чем кажется. «Попробуй проползти снизу», — посоветовал Терваль. «Там трещина намного шире». «Как же мне надоело ползать!» — с тоской вздохнула Ариэла, опускаясь на четвереньки. «Трещина внизу и в самом деле оказалась чуть шире». Поначалу Риэле пришлось лечь на живот, чтобы протиснуться в нее, но не проползла девушка и трех шагов, как щель сделалась шире. А еще через пару шагов, протиснувшись между острыми каменными выступами, рожеволосая выбралась в довольно просторный туннель, имевший идеальное круглое сечение и гладкие, точно отполированные стены. Ползти по туннелю можно было только по-пластунски, но это было меньшая из бед поджидающих странников. Кто проложил здесь этот ход и куда он ведет, Ариэла не знала. Да, честно говоря, и не желала об этом думать. Сейчас ей хотелось только одного. Как можно скорее выбраться из каменного мешка, в котором мы их в любую минуту могли найти дуэргары. С тем Ариэла и поползла назад, чтобы сообщить путникам, что выход найден. — И кто же он такой этот таинственный негодяй? — поинтересовался у эльфа Веспер. — Я не знаю, — развел руками Лиган. — Но ты же так много о нем рассказал. Я всего лишь проанализировал ситуацию и сделал закономерные выводы. Мне кажется, это ты должен подумать. Для кого еще, кроме Дуэргаров, может представлять интерес фиал жизни? Такая вещь, как фиал, каждому может пригодиться. Мне, например, ни к чему. Ну, тебе, может быть, и ни к чему. Эй, идите сюда, махнул рукой Терваль. Наклонившись, клирик помог Ариэле вылезти из щели. «Там есть лаз», — дышавший, сказала девушка. «Длинный, куда ведет, не знаю». «Веспер», — глянул на двор Терволь. — «ползешь первым». «Почему я?» — просто так на всякий случай поинтересовался Веспер. В принципе, он ничего не имел против. «Если ты застрянешь, мы вытянем тебя за ноги», — объяснил клирик. «Логично», — улыбнулся эльфу Веспер. «Логично», — подмигнул ему в ответ Лиган. «Ну, я пошел». Выспор встал на четвереньки, протолкнул вперед свой вещевой мешок, лег на живот и начал старательно протискиваться в узкую щель. «Может быть, панцирь снимешь?» — предложил Терваль. «Не, так пролезу!» — просопел в ответ Выспор. «Только подтолкните малость!» Терваль и Лиган ухватили два рфа за ноги и принялись толкать его вперед. «Не перенапрягайтесь!» — попыталась унять их Ариэла. «А то еще застрянет так, что не вытащим!» «Всё нормально, уже проходит!» — Нет. Лиган отпустил ногу Дварфа. Ему все же следует снять доспехи. — Вылезай! — Терваль дернул Дварфа за ногу. Тот, обурча себе под нос, Веспер выполз из щели. Не могла щель пошире найти. Недовольно глянул он на рыжеволосую. Ариэла сочла за благо ничего на это не отвечать. Она уже успела понять, что когда Дварф начинает гнусить, с ним лучше не спорить. Само все быстрее пройдет. Веспер распустил завязки и снял панцирь. Привязав доспехи к вещевому мешку, Дварф протолкнул его в щель. Лигану и Терволю все же пришлось помочь Веспору протиснуться через самое узкое место, но дальше он пополз сам. Следом за Дварфом в щель скользнула Риэла, затем Терволь и Лиган. — В какую сторону ползем? — спросил, добравшись до туннеля Веспор. «Право», — Вправо, уверенно ответила Риэла. — Пожалуйста, не спрашивай меня, почему именно туда. — Я и не собирался, — ухмыльнулся Дварф. «Как интересно!» Лиган провел ладонью по идеально гладкой стенке туннеля. «Веспер — это тоже работа твоих предков?» Ответ Дварфа прозвучал более чем неопределенно. «Нет, не знаю, вряд ли. Хотя... не продолжай», — прервал его эльф. «Я все понял». «Что ты понял?» — удивился дворф. «То, что ты понятия не имеешь, где мы находимся». «Туннель явно искусственный», — заметил клирик неожиданно ползший впереди дворф остановился в чем дело развилка Веспор прижался к стене чтобы дать возможность девушке заглянуть вперед второй туннель вел влево и немного вниз ползем прямо сказала рела я даже не буду спрашивать тебя почему ты так решила усмехнулся Веспор и пополз в указанном направлении примерно через полчаса они миновали еще одну развилку На этот раз второй туннель почти отвесно уходил вниз. «Я вспомнил одну историю», — сказал Дварф. «Когда я был маленьким, мне бабка рассказывала. Дело было так». «Не сейчас, Веспор, прервала двор «Почему?» «Потому что у этой твоей истории плохой конец». «Откуда ты знаешь?» — удивился Дварф. «Чувствую». «Да?» «Веспер, в таком месте, как это, веселая история в голову не придет». «Это точно», — согласился Дварф. «Но ты мне напомни, я после расскажу». Ариэла, окликнул девушку эльф. «Погаси, пожалуйста, свет». «Зачем?» «Мне кажется, позади нас что-то есть». «Что?» «Погаси, пожалуйста, свет». Эльф произнес это очень спокойно, но убедительно настолько, что никакие вопросы задавать уже не хотелось. Ариэла провела пальцем по узору на рукоятке жезла, и свет кристалла померк. Лиган повернулся на бок и посмотрел назад. Где-то далеко, чуть ли не в самом конце туннеля, если, конечно, у него был конец, было видно слабое красноватое свечение. Что это может быть? тихо произнес Терволь, тоже видевший едва различимый свет. А что там? спросил Веспор. Что-то светится, ответил Лиган. И, по-моему, движется в нашу сторону. Точно движется, подтвердил Терволь. Это плохо, сказала Рела. «Это очень плохо!» — воскликнул Дварф. «Это огненный червь!» «Кто?» — переспросила девушка. «Огненный червь!» — повторил Веспер. «Именно о нем я и собирался рассказать. Иначе его называют Токква. Он живет под землей. Огненный червь плавит камень и прожигает в нем свои ходы. По одному из них, как я теперь понимаю, мы и ползем». «Не может быть!» — засомневался Терваль. «Взрослый токва имеет примерно полтора метра в длину». Диаметр его тела при этом чуть больше тридцати сантиметров. Размер туннеля, по которому мы ползем, по крайней мере вдвое больше самого крупного из огненных червей. «Это Токва», — энергично затряс бородой Веспар. «Поверь моему слову, терваль. Встречаются черви переростки. Редко, но встречаются». «Насколько опасен этот червь?» — спросила Арела. «Первым Токва не нападает, но можете себе представить, что от нас останется, если он проползет рядом?» «Тогда ползи быстрее!» «Да не волнуйся ты!» — успокоил девушку Веспор. «Токуа двигается медленно!» «Если он нас догонит первым на его пути, окажусь я!» — спокойно заметил Лиган. «Ползи быстрее, Веспор!» «Ну, хорошо, хорошо!» Веспор интенсивнее заработал локтями. Лиган полз, то и дело с опаской поглядывая назад. Мало того, что его эльфа угораздило забраться под землю... Так теперь он еще и полз по бесконечно длинным, темным, ведущим неизвестным куда то тоннелям, проложенным каким-то там огненным червем. И если бы на этом все напасти закончились, так нет же, этот самый червь Токва ползет теперь за ним следом, весело помыгивая огоньком, как будто его тут накормить обещали. Свет в конце тоннеля, отмечающий местоположение огненного червя, как будто не приближался, но один только факт его существования способен был вызвать нервную дрожь. Наделенный живым очень ярким воображением, Лиган мог легко в красках представить себе, что произойдет, если токва вдруг их настигнет. А ведь если подумать, такое вполне могло случиться. Допустим, они упрутся в тупик. Или окажется, что в лабиринте каменных нор живут не один, а два, а то и три огненных червя?» Лиган в очередной раз глянул назад и в первый момент даже растерялся от неожиданности. бы огонек, преследовавший его на протяжении последних сорока минут, исчез. «Стой!» — эльф схватил Терваля за ногу. «Что?» — обернулся клирик. «Огненный червь исчез». «Ну и хорошо, наверное, уполз в другую нору». «Не очень хорошо», — заметил Веспер. «Теперь он впереди нас». «Он ползет в нашу сторону?» «Пока не пойму, как он мог оказаться впереди». «Не знаю, может, это вообще другой червь». Других вопросов, типа, кто нас сюда завел и что теперь делать, не возникало. Все замерли в напряженном ожидании. Развернуться в узком туннеле было невозможно. Опятьясь, а то к войне уйти, это уж точно, тут и обсуждать нечего». «Что и говорить, перспектива оказаться заживо и не из самых симпатичных». «Ну что там?» — не выдержал утомительного ожидания Терваль. «Похоже, червь ползет в ту же сторону, что и мы», — не скрывая радости, сообщил Веспор. Лиган облегченно перевел дух. «Давайте живее!» Толкая перед собой вещевой мешок, к которому были привязаны панцирь, щит и секира, двор со всей возможной поспешностью пополз вперед. «Нельзя упускать его из виду!» «Ты собираешься преследовать огненного червя?» — спросила, догнав про Арила. «Именно так, дорогая. Если кто и может нас вывести из этого лабиринта, то это только сам Токва. И куда он нас выведет, понятия не имею. Но без него мы и вовсе ползем вслепую. А с ним? А с ним? На свет!» Логика Дварфа показалась Ариле сомнительной, но она благоразумно решила не спорить. Минут десять они ползли в полном молчании. Все вроде бы шло гладко. Им удавалось выдержать требуемую дистанцию, чтобы не спровоцировать нападение огненного червя и в то же время не потерять его из виду. Огненный червь полз себе вперед, указывая заплутавшим путником дорогу. Вот только куда! Неожиданно ползший впереди Веспор остановился. Настолько неожиданно, что ползшая следом за ним арела ткнулась носом в его левый каблук, «Вэспор!» — рыжеволосая кулаком ткнула дворфа по ноге. «Не шуми!» — сдавленным полушепотом произнес Веспор. «Что случилось?» Токва исчез!» «Как это исчез?» — едва ли невозмущенно воскликнул Тырваль. Олеган снова посмотрел назад. «Но нет, сзади огня Токвы тоже не было видно. А вот так, по тону, каким произнес эти слова Веспор. Чувствовалось, что он хотел бы при этом развести руками, но размеры туннеля не позволяли. Был и вдруг исчез. «Червь, наверное, свернул в боковой проход?» — высказала вполне разумное предположение Ариэла. «Может быть», — согласился Веспор. «Так чего же мы стоим?» «Лежим», — поправил Лиган. «Стоим в смысле не двигаемся с места. А что, если, свернув в боковой проход, то квас стоит, пусть лежит там и нас поджидает?» — спросил неизвестно кого Вэспор. — А зачем ему нас ждать? Так же, как Эдвар Фарела перешла на полушепот. — Чтобы зажарить и съесть, — мрачно изрек Лиган. — Если бы он хотел это сделать, то просто повернул бы назад, — возразил Терваль. Лиган еще раз глянул назад. Темно, хоть глаз выколи. — Вэспор, мы не можем оставаться здесь вечно. Тихо, очень спокойно, но убедительно, как умела только она, — произнесла арела «К тому же огненный червь — глупая подземная тварь. У него мозгов не хватит на то, чтобы устроить засаду». «Откуда ты знаешь?» Похоже, было, что слова рыжеволосые не очень-то убедили Дварфа. «Знаю». Все так же спокойно ответила рела «Ты в этом уверена?» У Веспора все еще оставались некоторые сомнения. «Абсолютно». Дварф тяжело вздохнул и пополз дальше. «Знаешь...» Тихо, так, чтобы услышал его только Терваль, произнес Лиган. Если бы она мне это сказала, я бы тоже ей поверил. Хотя глупо, конечно. Почему же глупо? Не согласился клирик. Это называется харизмой. И никакой магии. С откровенным недоверием хмыкнул эльф. Ну, если только самую малость, — улыбнулся Терваль. — О чем это вы? — обернулась Арела. Так, ни о чем, — мотнул головой Терваль. Продвинувшись вперед еще немного, они добрались до места, где от центрального лаза в разные стороны отходили два совершенно одинаковых рукава. «Ну вот», — довольная собой сказала Риэла, — «я же говорила, что червяк свернул в боковой проход». «Да, только в какой именно?» — задумчиво почесал щеку Дварф. «Скажи мне, Веспар, обратился к Дварфу Терваль, — «почему ты уверен, что Токва выведет нас из тоннелей? «Я в этом совсем не уверен», — помотал головой Дварф. Плетенные в бороду кольца звякнули о камень. «Но считаю, что лучше ползти за червяком, который все же как-то умеет ориентироваться в своих норах, чем просто так наобум. Насколько мне известно, огненные черви никогда не выбираются из толщи камня. Да, но мы же все-таки забрались в его нору, значит, есть шанс, что и выбраться мы сумеем, иначе ради чего мы вообще куда-то лезем?» «Чтобы отыскать проход, совсем не обязательно ползти за огненным червем», — заметил Лиган. «Ты бы предпочел, чтобы Токва полз за тобой?» — усмехнулся Веспор. «Нет», — решительно отказал Эльф. «Значит, нужно найти нашего червя». Обернувшись, Веспор кинул Ариэле моток веревки. «Привяжи конец к моей ноге. Я заберусь в левый проход. Если дерну один раз, значит, я нашел червя, а вы быстренько ползете за мной следом. Если дважды, значит, червя там нет, и вы должны меня вытащить, ясно?» «Да». Ариэла обернула веревку вокруг щиколотки Веспора и завязала на двойной узер. «Да, и вещички мои, если что, прихватить не забудьте». Дварф протолкнул чуть вперед по центральному ходу свой вещевой мешок с доспехами и оружием, а сам нырнул в левый проход. «И все равно я не понимаю, зачем нам этот огненный червь?» Спросил никому конкретно, не обращаясь Лиган. «Веспор сам не может это объяснить, но он прав. То Ква выведет нас из своих нор», — ответила эльфу Ариэла. Огненный червь каким-то образом чувствует, где проходят скальные трещины и разломы, и прокладывает свои ходы так, чтобы пересечь их. Таким образом он вентилирует норы. «Откуда ты это знаешь?» — поинтересовался Лиган. В школе магии у нас был предмет, который назывался монстрология. Если бы кто-то сказал тогда, что знания о повадках хайтанских монстров когда-нибудь здорово мне пригодятся, я бы внимательнее слушал лектора. Веревка в руках Ариэлы дернулась. Веспор нашел червя. Но, оказалось, Веспор нашел нечто лучше. Дварф поджидал товарищей возле широкой трещины, пересекающей нору Токвы, из которой тянуло воздухом. Не сказать, чтобы уж очень свежим, но все же посвежее того, которым приходилось дышать. «Ну, что я говорил?» С видом победителя посмотрел на Риелу Веспор. С большим удовольствием он сказал бы то же самое Терволю и Лигуну, но их, к сожалению, не было видно пришлось довольствоваться малым триумфом. Ты молодец, Веспор, улыбнулась рыжеволосая. Там не глубоко, указал на трещину дворф. Слушай, он достал из кармана монетку и кинул в щель. Монета звякнула о камень. Веспор, что ты делаешь? У Ариэлы от удивления глаза сделались круглыми, как монеты. Ты разбрасываешь деньги? Вот еще, насмешливо фыркнул дворф. Сейчас спущусь вниз и соберу, заодно посмотрю, что там вэсспор прополз чуть вперед затем пятясь, забрался в щель по пояс кажется пролезу сказал он опускаясь еще ниже и повис на руках ноги до пола не достают сообщил дворф и разжал пальцы тишина выспор все в порядке я нашел обе монеты что там внизу какой то проход просторный я ладонью могу потолка коснуться только странно здесь как то в каком смысле да вообще — А все лучше, чем червячья нора. Кидайте мои вещички.